Глава шестьдесят седьмая. Горькие мысли. Домой Динка не шла, а бежала, и тащила за собой Леньку. «Пойдем скорее на утес», — говорила она. «Там это все забудется». «Что забудется?» — не понимал Ленька. «Ну, вот этот пароход и капитан». «А что ж, капитан, разве он тебе не понравился?» — удивился мальчик. «Нет, понравился. Но ведь он сказал, что ты с ним уедешь», — вздыхая, говорила Динка. «Вот глупая. Так мы же сами просили», — грустно усмехался Ленька. Его тоже пугала близкая разлука, но при мысли, что теперь он станет настоящим человеком и будет служить на большом красивом пароходе, даже предстоящая разлука казалась ему легче. Леньку радовало, что капитан действительно оказался простым и добрым человеком. Стараться буду вовсю, с благодарностью думал мальчик, представляя себе, как мчится он на зов капитана. Быстрый, ловкий, сообразительный. Нравилось ему также, что он будет есть и спать вместе с матросами. Койки у них, небось, тоже подвесные, как люльки. Широка, глубока, Волга, плывет по ней пароход надежда. На пароходе служит лихой матрос Леонид Славянов. «Не принято там называть по имени. Эй, славянов станут величать Леньку матросы, и вместе с собственной фамилией получит он собственное достоинство, придет в гости к макаке, подаст всем руку. А пока? Что ж, пока надо расставаться. Может, на неделю, а может и на две». Ленька бросает украдкой взгляд на идущую рядом подружку, и мечты его тускнеют. Кажется, что в ней особенного, суматушная она девчонка, беспокойная, а брось ее и заскучаешь. Когда бы еще знать, что не рвет она, не бегает, не ищет его, а то хоть вплавь бросайся и греби назад, да и только». «Вроде няньки я ей», — с грустной усмешкой думает Ленька, ощущая в своей руке маленькую цепкую руку. «Ты слышь, макака, не реви тут, как я уеду», — говорит он, вздыхая. Девочка поднимает на него глаза и молчит. «Эх ты», — говорит Ленька, надсада. Потом снова думает о капитане, о большом белом пароходе и матросском воротнике. Только мысли эти короткие, не за что им зацепиться надолго». А вот та жизнь, с которой он расстается, имеет уже глубокие корни, крепко сидят эти корни в Ленькиной душе, глубоко вросли в нее. «Ты спроси дома, не слыхать ли чего о кости, а то уеду я и ничего знать не буду, и про дядю Колю узнать бы, а то ведь толком ничего я о нем не слышал больше». А еще, может, Степана уже выпустили. Повидать бы его мне, когда приеду, — говорит Ленька. «Пойдем к моей маме. У нас теперь все тебя знают. Почему ты не идешь?» — тоскливо спрашивает Динка. «Я приду. Вот приеду и приду. А сейчас нет, — упрямится мальчик и, сдвинув брови, вспоминает свой ночной визит. «Шарахнулась в тот раз от меня ваша Алина, как от жулика». А ты вот что скажи, если кто спросит, Ленька вдруг поднимает голову и веско говорит, ты скажи. У него, мол, другая одежа есть, штаны черные на выпуск, без козырка с лентой и воротник матросский, ни разу не надеванный. При матери скажи, ладно? Ладно, только зачем моей маме твоя одежа, удивляется Динка, а вот чтоб не жалела она меня, как нищего. Но у Ленька Лёнька чувствует себя дома, и дети, забыв о предстоящей разлуке, весело болтают до самого обеда. Потом Динка уходит. «Если мама и Катя приехали уже, то я не приду». «А где ты будешь ночевать, лень? уходя, забеспокоилась она. «Как где?» «Ну, теси Мне теперь наплевать. Я себя переборол». Завернусь в твое одеяло и засну, как медведь в берлоге. Ведь последние ночки дома, — вздыхает Ленька. — Как последние, — пугается Динка. — Ну, это... да еще завтра. Конечно, последние, — говорит Ленька, но, взглянув на расстроенное лицо девочки, быстро меняет разговор. — Утром на баштан пойдем. Арбузов тебе нарву и ребятам закажу, чтоб без меня носили. — Пускай, — соглашается Динка. «Мы их съедим, когда ты вернешься», и, кивнув ему головой, ныряет в свою лазейку. Под ногами уже шуршат опавшие листья, сад очень поредел, и сквозь желто-красные кусты далеко видно забор. Девочка оглядывается, Ленька стоит все на том же месте и смотрит ей вслед. Она быстро поворачивается и спешит назад. «Ты что?» — спрашивает ее Ленька. «А ты что?» — отвечает тем же вопросом девочка. «Вот мартышка!» — легонько дернув ее за вихор, хохочет Ленька. «Ты сам, Мартын!» — веселится Динка и, схватив пригоршнями желтые листья, швыряет их в товарища. «Ленька тоже не остается в долгу. Наигравшись, они, наконец, расстаются, только теперь первым уходит Ленька». «Иди ты, а то мне очень скучно уходить», — говорит Динка, но едва скрывается среди деревьев длиннополый Ленькин пиджак, ей все равно делается скучно. В затуманенных глазах встает белый, как лебедь, пароход Надежда и новый, незнакомый Ленька в матроской рубашке. Проходя мимо кухни, девочка отворачивается. Там теперь живет Никич. Кряхтя и покашливая, поднимается он рано утром, потирая ладонью поясницу, выходит на порог, колет дрова, ставит самовар. Динке не хочется встречаться с ним. Что-то разладилось в ее отношениях с Никичем. Один раз старик упрекнул ее за нечищенные кастрюли, другой раз назвал «барышней». И правда, совсем не помогает в хозяйстве Динка. Картошку чистит мышка, посуду моет Алина, обед готовит Катя, а Динка все бегает да бегает. И за столом уже не стучит ложкой, не протягивает раньше всех свою тарелку, а ждет. Сегодня и совсем будет совестно, потому что Катя уезжала, и обед готовит Никич. Он может спросить, а вам, барышни, налить супу? Удинки делается совсем скверно на душе, и, пробираясь сторонкой мимо кухни, она спешит узнать, приехала ли Катя. На крокетной площадке слышен голос Алины, она по-прежнему занимается с Анютой, и сейчас объясняет ей скучным печальным голосом. «Мы будем еще долго жить здесь, а потом, может быть, уедем на Украину, потому что туда переводят дядю Лёку». Динка останавливается, прислушивается. «Опять она про эту Украину? Мама же сказала, что еще ничего неизвестно», — недовольно думает девочка. Им с Ленькой совершенно не подходят эти планы. Лучше сидеть и сидеть на даче, пока не наступит зима и не остановится Волга. А потом... Но что будет потом... Динка не думает. Если еще думать далеко вперед, то вовсе не хватит головы. И, успокоившись, Динка идет на террасу. Там уже накрыт стол, и мышка режет хлеб. Она прижимает весь каравай к груди и, покраснев от натуги, пилит его ножом прямо на себя. «Пусти, ты зарежешься!» — хватая у нее нож, кричит Динка, и, положив хлеб на стол, начинает резать сама. «Нельзя на клеенке! Сними клеенку!» — пугается мышка. «Ничего ей не будет, вашей клеенке!» — ворчит Динка, отгибая с угла клеенку и бросая мельком взгляд на озабоченное лицо сестры. «Ты что такая? Разве Катя еще не приехала?» — спрашивает она. — Нет, Катя уже приехала, и дядя Лёка приехал. Они пошли в сад поговорить. — Дядя Лёка приехал, — оживляется Динка, и, вспомнив наказ Лёньки узнать что-нибудь о дяде Коле, немедленно приступает к допросу. — Он что-нибудь сказал? Ты слышала? Он приехал веселый? «Да, он очень веселый приехал. Он сказал, что какой-то Николай уехал со своей матерью за границу и что теперь уже все хорошо», — шепотом рассказывает мышка, но глаза ее снова делаются грустными. А Катя сначала обрадовалась, а потом сказала ему про Костю, и они пошли в сад». Динка смотрит на мышку. Она рада за Ленькиного дядю Колю, но ей жаль Костю. Она так старалась защитить его во время обыска, и, уходя, он так ласково сказал ей «Спасибо, умница!» У Динки набухает нижняя губа, ей тоже становится очень грустно. «Подожди, мышенька!» «А Катя ведь ездила. Разве она ничего не узнала про Костю?» «Нет, она ничего не говорила. Она сказала только дяде Лёке, что в полиции есть карточка Кости и что это может повредить ему». А потом они ушли в сад, шепотом добавила мышка. «И больше ты ничего не знаешь?» – нетерпеливо спросила Динка, оглядываясь на сад. «Нет, я знаю только, что и мама приедет поздно», — совсем поникнув, говорит мышка. Динка быстро чмокает сестру в щеку. «Ладно, я пойду пройдусь», — но мышка хватает ее за руку. «Нет, не мешаем. Ты, наверное, в сад, но там Катя, она плачет. Не ходи туда». «Зачем мне мешать? Я же не сумасшедшая? Пусти!» — вырывается Динка и для успокоения сестры бежит по дорожке в кухню. «Я к Никичу!» — кричит она, стоящая у перил мышки. Но она идет не к Никичу, а, скрывшись из глаз мышки, тихонько идет вдоль забора. Ей хочется послушать, что рассказывает дядя Леки Катя, ведь она ездила в город к Косте. Но нигде не слышно голосов. Динка пробирается на крокетную площадку. Катя и дядя Лека молча прохаживаются по дорожке. Когда они подходят ближе и останавливаются под большой березой, Динка видит, что Катя плачет, а дядя Лёка ласково, как ребенка, гладит ее по голове. Динка садится в колючие кусты терно и, затаив дыхание, слушает – Но никто ничего не говорит». А дядя Лёка вдруг крепко обнимает сестру и, прижав ее голову к своей груди, тихонько запивает, Запад гаснет вдали бледно-розовый, небо звезды усеяли чистые, голос его звучит так нежно, так грустно поет он над плачущей Катей, что Динка глубже зарывается в кусты и горячая жалость приливает к ее сердцу. Слови свищут в роще берёзовый, и цветами запахло душистыми, тихонько Лека, И чем нежнее звучит его голос, тем тоскливее сжимается на сердце. Теперь уже ни одну Катю ей жаль. Сердце ее разрывается от жалости ко всем, кого она любит. Всех-всех жалко Динки. И маму, и Костю, и мышку а больше всего себя. Надолго, надолго останется она без Леньки. Не придет к забору Ленька, не пойдут они вдвоем на утес, не пойдет она туда и одна. Осиротит утес, и вместе с ней будет глядеть он на Волгу. Не появится ли пароход «Надежда»? «Знаю, что тебе в думушку вкралось, знаю сердце немолчные жалобы, не хочу я, чтоб ты притворялась, и к улыбке себя принуждала бы», — поет дядя Лека, и горькие мысли Динки разрастаются, все самое печальное собирается в ее сердце, она вспоминает Лину. Уехала, бросила ее Лина. Никому не нужна Динка. Все заняты своими делами. Мышка жалеет Катю, как сирота живет Динка, некому утешить ее песнями. Нет у нее брата. Твое сердце болит, безотрадное, в нем не светит звезда ни единая, доносится из сада. Динка вытирает мокрое лицо, и сквозь слезы смотрит, как дядя Лека ласково гладит по голове, прильнувшую к нему Катю. «Папа!» — вдруг вспоминает Динка. «Если бы у меня был папа, он также утешал бы меня, но папы нет, и девочке вдруг хочется вскочить, зареветь в полный голос, зарать на весь сад. Папа!» Но в это время Катя поднимает на дядю Лёку глаза и улыбается. Свежее розовое лицо, ее, обрызганное, как росой, слезами, кажется Динке нежным и красивым, как цветок. Катя уже не плачет, Катя улыбается, дядя Лёка тоже улыбается. И Динка чувствует себя еще более одинокой и брошенной. Выбравшись из кустов, она с опустошенным сердцем идет в дальний угол сата.